Раздел 6. Лабораторные анализы. Клинические анализы крови и мочи ничего не говорят нам о том, хорошо или плохо работает щитовидная железа. А вот высокий уровень холестерина в биохимическом анализе крови, особенно у молодого человека, может быть признаком снижения ее функции. Но этого мало для того, чтобы поставить диагноз. Нужны специальные исследования. И прежде всего, определение уровня гормонов в крови. Для начала одно общее замечание. Все нормы содержания гормонов в крови, естественно, зависят от методов их определения и могут различаться в том числе и от лаборатории к лаборатории. Обычно точные границы нормы для данного метода указывают на бланке анализа. Если они отличаются от тех, что приведены в этой книге, то именно на них и следует ориентироваться. Все методы исследования щитовидной железы можно условно разделить на те, что помогают убедиться в однородности ее структуры и те, что выявляют сохранность ее функций. К первым относятся УЗИ, томография и МРТ, а также биопсия ткани железы. Полностью эта процедура называется тонкоигольная аспирационная биопсия что означает. Ткань железы прокалывают тонкой иглой и с помощью шприца отсасывают часть клеток, которые потом исследуют под микроскопом. Строение этих клеток рассказывает врачу о сущности процессов, происходящих в железе и приводящих к заболеваниям. Ко вторым изменение уровня гормонов щитовидной железы в крови. Функциональные пробы. Проба с радиоактивным йодом сцинтиграфия, радиоизотопное сканирование щитовидной железы, исследование накопления радиоактивных меток в ее ткани, Т4 и Т3. В самом первом исследовании обычно определяют уровни трех гормонов – Т3, Т4 и ТТГ. Напомню, что первые два из них являются гормонами щитовидной железы. Т3 – активная форма выделяется в небольших количествах – 65-190 нг на 100 мл. Т4 – форма гормонов, пригодная для транспортировки в крови. Их содержание составляет 5-10 МКГ на 100 мл. Понятно, что в пожилом возрасте уровень этих гормонов, скорее всего, будет ближе к нижней границе нормы. Существует еще один анализ определение свободной фракции обоих гормонов. Если вы помните, в крови для транспортировки они связываются с белками. Это более точный анализ, он проводится, когда обычные измерения дают пограничные значения. Для Т3 приемлемый уровень составляет 0,25-0,52 НГ на 100 мл, а для Т4 0,8 2,1НГ на 100 мл. ТТГ. ТТГ – это гормон гипофиза, который стимулирует щитовидную железу и способствует выделению в кровь Т4 и Т3. Если его уровень нормальный, значит гипофиз считает, что щитовидная железа не нуждается в дополнительной стимуляции. Если он ниже нормы, значит в крови слишком много гормонов, И гипофиз перестал подгонять щитовидную железу. Если же он выше нормы, то значит в гипофиз поступил сигнал, что гормонов щитовидной железы организму не хватает. А какова же норма содержания ТДГ в крови? Для взрослого человека это 0,4,4 МК Ме мл. В возрасте старше 50 лет разброс шире. 0,27. 42 мк ме мл. Когда назначают измерение уровня гормонов щитовидной железы? Уровень этих гормонов важно узнать не только при подозрении на заболевание самой железы, но еще и при следующих состояниях. Преждевременное половое развитие детей. Нарушение менструального цикла у женщин. Нарушение потенции у мужчин. Бесплодие. Снижение сексуального влечения. Плохая прибавка в весе у детей. Задержка у малышей умственного и физического развития. Нарушение сердечного ритма. Облысение. Бессонница. Дрожь в руках. Стойкая диарея. Сухость кожи. Снижение переносимости холода. Отечность век. Частые запоры. Как сдавать анализ крови на гормоны? Кроме общих рекомендаций, отказаться от приема спиртного, от жирной и острой пищи, от чрезмерных физических нагрузок, сдавать анализ крови на голодный желудок. Стоит также исключать прием витаминных и минеральных комплексов, содержащих йод за две недели до сдачи анализа. Сообщите врачу заранее, какие лекарства вы принимаете постоянно, чтобы он, оценивая результаты анализов, мог учитывать их влияние. Также сообщите, если недавно перенесли инфекцию, если вы беременны или подозреваете, что беременны. Содержание тиреоглобулина. Содержание в крови одного из компонентов, необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы, тироксина Т4 и триодтиранина Т3, белка тиреоглобулина, измеряют нечасто, так как этот анализ лишь косвенно указывает на патологию щитовидной железы. В норме его показатель 4,6-5,6 НГ на миллилитр. Пробы с ТТГ, триодтиранином. Зато важным показателем состояния щитовидной железы является то, насколько она способна отзываться на сигналы гипоталамуса и гипофиза. В норме через 20 минут после введения тереолиберина уровень ТТГ в сыворотке крови значительно повышается, а при введении ТТГ возрастают показатели поглощения радиоактивного йода. Смотри ниже. Но тиреолиберин и ТТГ – достаточно редкие вещества, и такие пробы проводятся нечасто. Достаточно информативна проба с триодтиранином. Она показывает, как изменяется поглощение радиоактивного йода щитовидной железой после двухнедельного приема триодтиранина. В норме оно снижается почти в два раза. И это говорит о том, что железа достаточно отзывчива, а механизм обратной связи работает хорошо. Определение уровня антител к тканям щитовидной железы. Причины многих заболеваний щитовидной железы пока не ясны. Но наиболее распространенная гипотеза говорит о том, что железу повреждают собственные лимфоциты. Клетки иммунного ответа которые сбиваются с курса и принимают клетки тела за враждебные. Такие ошибки иммунитета называются аутоиммунными процессами. Они случаются чаще, чем хотелось бы, и приводят ко многим заболеваниям, таким, к примеру, как бронхиальная астма, системная красная волчанка и сахарный диабет первого типа. Насколько эти процессы значимы для развития заболевания щитовидной железы, до конца не ясно. На этот счет существуют разные мнения. А главное, непонятно, насколько наличие антител в крови является показателем разрушения ткани щитовидной железы. Но так или иначе, отит антител к тканям щитовидной железы можно определить. И этот анализ может входить в комплексное исследование функционального состояния щитовидной железы поглощение радиоактивного йода и сцинтиграфия. Вам уже известно, что для производства тироксина щитовидной железе необходим йод, который она поглощает из крови. Если пометить йод радиоактивной меткой, то можно проследить, как быстро он накапливается в железе, а значит, насколько она активна. Для этого проводят измерение содержания радиоактивного йода через 2-4 и 24 часа после приема препарата. В норме за сутки поглощения составляет от 7 до 30%. А проведя после этой пробы сканирование, мы узнаем, одинаково ли работает вся железистая ткань, или существуют горячие, активные и холодные молчащие узлы. При этом доза радиации минимальна и не опасна для человека, как не опасны для него, к примеру, рентгеновские снимки. УЗИ щитовидной железы. Другим способом, позволяющим оценить однородность ткани железы и выявить ее структуру, является ультразвуковое исследование. Не следует пугаться, если на УЗИ обнаружится, что щитовидная железа мала, в отличие от верхней границы размеров железы. Их нижняя граница не определена и не имеет значения для диагностики. А вот увеличение размеров железы настораживает и нужно разбираться, связано ли оно с нормальным повышением потребности гормонов щитовидной железы в организме. Например, в подростковом возрасте или при беременности, или с патологией. Компьютерная томография. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография являются наиболее современными методами исследования структуры щитовидной железы. В норме На томографическом снимке щитовидной железы видны две однородные доли. Визуализируется узкий перешеек, мышечные ткани, нервные пучки. При наличии кист, узловых и опухолевых образований нарушается симметричность и однородность долей. КТ позволяет выявить увеличение размеров железы, атипичное расположение органа, наличие узлов в железе, Признаки воспалительных процессов, сдавливание трахеи и пищевода, наличие и степень развития опухолевых образований, достаточное кровоснабжение органа и наличие патологических процессов в соседних лимфоузлах. В большинстве случаев КТ щитовидной железы выполняется с применением йодосодержащего контрастного вещества, которое вводится в вену за 15-20 минут до начала процедуры и заполняет сосудистое русло, четко выделяя патологические изменения в железе. Это обеспечивает, лучший обзор, это обеспечивает лучший обзор обследуемой зоны и дает возможность получить более четкие изображения. Сканирование щитовидной железы проходит внутри томографа, куда пациента помещают на выдвижном столе. Во время работы сканера датчики фиксируют все изменения, а полученные данные обрабатываются специальными компьютерными программами. МРТ – магнитно-резонансная томография. МРТ щитовидной железы и области шеи, информативный и не ионизирующей без лучевой нагрузки методов диагностики. Он позволяет уточнить данные, полученные на УЗИ, послойно рассмотреть структуру железы и мягкие ткани шеи, мышцы, сосуды, нервы, связки, а также шейные лимфатические узлы, гортань, носоглотку, начальные отделы трахеи, пищевода, околощитовидных желез и так далее. Показаниями к нему являются увеличение или утолщение объемов шеи, исключение воспалительных процессов, нарушение ритма сердца, потеря в весе, остеопороз, разрежение структуры костной ткани, повышенная хрупкость костей. Смотри главу 7. Загрудинный зоб. Смотри главу 2. Подозрение на опухоли в щитовидной и паращитовидной желез. Смотри главы 6-7. Предоперационная подготовка для определения анатомических особенностей органов шеи. Биопсия щитовидной железы. Взятие пробы ткани щитовидной железы и изучение ее клеточного состава применяются в тех случаях, когда необходимо понять, доброкачественные или злокачественные процессы идут в железе. ЭКГ не является методом исследования функции щитовидной железы, но помогает установить влияние ее заболеваний на работу сердечной мышцы.